Голова 10. Белая маска. Часть вторая Часть 1. Нанахуши Шизука. Если написать это имя Канзи, то можно прочесть его как «Тишина семи звезд». Она пережила путешествие. Путешествие между мирами. Ее телепортировало сюда. Если я переродился в новом мире младенцем, пережив реинкарнацию, то она должно быть что-то вроде заблудившегося странника. Собрав общую картину произошедшего, я решил открыто рассказать о том факте, что я сам пережил реинкарнацию. Я возродился в новом мире, а не был сюда случайно заброшен. В качестве причины смерти я упомянул несчастный случай, однако что касается подробностей, я сохранил их в тайне. Моя прошлая жизнь была ужасной, и если я расскажу о ней, уверен, она начнёт смотреть на меня с предубеждением. Всё-таки положение в обществе это важная вещь. Ну, к тому же, есть вероятность, что это именно я стал причиной переноса на Нахоши в этот мир. Лучше будет пока что не акцентировать на это внимание. Часть 2. Я выслушал историю нанохоши, на Нахоши, настолько ностальгичным японском. Поскольку мы еще толком не знали друг друга, Фит Сэмпай тоже был с нами. Но разговаривали мы на японском. Думаю, Сэмпаю было довольно скучно. Я действительно сожалею об этом. Вскоре после начала общения она заявила следующее. Мне совершенно не интересен этот мир. Я не собираюсь использовать свои знания из нашего мира, чтобы привести его к процветанию, как в каких-нибудь никчемных мангах или ранобе. Это все для моего собственного блага. Я собираюсь приложить все усилия, чтобы поскорее вернуться в наш мир. Эти мысли явно контрастировали с моим желанием и дальше продолжать жить в этом мире. Слыша, как она повторяет свое никчемное, да никчемное раз за разом, даже я ощутил некоторое раздражение. Однако не то, чтобы я не могу это понять. Уверен, она просто не смогла здесь освоиться. И поскольку она так и не нашла своего места в этом мире, у нее нет и никакого интереса здесь оставаться. Я вполне могу понять ее чувства и желание порвать со своим никчемным положением. Соответственно, в этом вопросе у меня нет никакого желания пытаться изменить ее отношения. Однако Нанахуша все же оставалась настороженной. Я уверен, мое поведение вначале выглядело не лучшим образом. Скорее всего, она скрывает свои настоящие чувства. Впрочем, это естественно. Что вы будете делать, вынужденные полностью довериться сопернику, о котором вы даже не знаете толком, друг он или враг? Даже я отношусь к Нанохоши настороженно. Хотя я и говорю это, думаю, я уже наделал немало ошибок. Если бы я вместо того, чтобы убегать при виде ее лица, открыто сказал, «Я собираюсь остаться в этом мире, но с удовольствием помогу в поисках способа вернуться», то, уверен, она относилась бы ко мне более открыто. Ну, нет особого смысла обсуждать что-то, что уже в прошлом. Часть 3 Похоже, на Нахоша очутилась в королевстве Асура. Хотя, оказавшись посреди бескрайних лугов и полей, то, что она именно в королевстве Асура, она узнала несколько позже. И вот, не имея при себе ничего, она оказалась в совершенно безлюдной местности. Примерно в то время, когда она совсем растерялась, не зная, что ей делать, появился Орстат и приютил её. Почему Орстат? Кто знает. Просто не похоже, что он был тем, кто призвал меня. Кажется, она многое узнала об этом мире в королевстве Асура, начиная с языка и до существования магии, местной валюты, обычаев и тому подобного. В этом отношении она во многом напомнила меня. Удивительно, но похоже ей удалось освоить человеческий язык всего лишь за год. Поскольку на Орстеде лежит проклятие, заставляющее всех его ненавидеть, я уверен, была острая необходимость побыстрее изучить его. Если человека подстрекают обстоятельства, любой будет учиться куда быстрее. Она провела в королевстве Асура еще минимум год. За это время она освоила разнообразные методы готовки, производства одежды и прочего, зарабатывая на этом деньги. Используя все это, она создала организацию, что стало приносить ей стабильный доход. Тот факт, что её поддерживал один из семи великих мировых сил, бог-дракон, принёс ей широкую известность. И она использовала это, а также своё собственное красноречие, чтобы наладить множество торговых маршрутов. Похоже, на данный момент она скопила уже достаточно средств, чтобы спокойно предаваться безделью всю оставшуюся жизнь. Это просто удивительно. Она изучила этот мир и даже успела нажить солидный капитал. И всё это было лишь первым шагом ради её основной цели – вернуться в свой родной мир. Она путешествовала вместе с Орстодом собирая всю возможную информацию ради этого возвращения. Она также думала, что двое ее знакомых также могли попасть сюда, так что провела около года путешествуя по всему миру. Похоже, у Орстода было немало врагов по всему миру, так что он постоянно вступал в бой то там, то здесь. Орстед силен, поэтому большинство его противников терпели поражение после первого же удара. Схватка со мной была тоже одной из таких, но поскольку ситуация со мной была единственной, что как-то отличалась, поэтому, похоже, она и посоветовала сохранить мне жизнь. В ответ я искренне выразил ей свою благодарность. Не будем упоминать скрытые мотивы и прочее, но если бы не сказанные слова на нахоши, я был бы мертв. В любом случае, почему Орста Арстатсан конфликтует с человеческим богом Хитагами? Это было так внезапно, я был сильно удивлен. Я и сама не знаю деталей, но он говорил, что держит на того какую-то обиду. Ещё что, если он оставляет апостолов Бога Человеческого в покое, то они обычно становятся очень сильны, так что он обычно приканчивает их сразу же. Я бы предпочёл, чтобы на меня не нападали внезапно из-за какой-то там личной обиды. К тому же, никакой я не апостол Бога Человеческого. С недавних пор я решил делать все, что он говорит, но я вижу с ним лишь раз год или около того. Не сказать, чтобы у нас настолько близкие отношения, чтобы звать меня его апостолом. В любом случае, она путешествовала по миру и встречалась с самыми разными людьми. Да, Орстада все ненавидят, но имя Бога Дракона имеет большое влияние, и этим вполне можно пользоваться. Всего одного письма, написанного им лично, хватит, чтобы известные маги, предводители рыцарей и другие подобные важные люди захотели встретиться с вами. Вы обошли весь мир всего за один год? И я не мог не зацепиться за эту часть. Мне лично понадобилось больше трёх лет, чтобы объехать весь мир. Да, с помощью одного специального метода. И что это был за метод? Если объяснять проще, то это что-то вроде механизма для прыжков в пространстве. «Порталы, да?» «Думаю, здесь, в этом мире, это зовётся магическими кругами телепортации. Ты знаешь об этом?» «Я слышал только название». «Где же я об этом слышал?» «Если правильно помню, это было время, когда я возвращался с демонического континента». «Я слышал об этом от Руджерда». «Навевает воспоминания». «Но я слышал, что этих магических кругов телепортации больше не существует». Похоже, от них остались только руины, появившиеся еще во времена человеческой демонической войны. О, руины? И где они? Об этом запрещено говорить, так что я не могу рассказать тебе. Поскольку они считаются чем-то вроде табу в этом мире, я вообще никому не могу об этом рассказывать. Понятно. Хотя я просто следовала за Орстудом во время этих путешествий, так что я не очень хорошо помню об этом. Вот значит, как все обстоит. Хотя она и обошла весь этот мир, она просто двигалась от одного телепорта к другому. И то, что она даже не помнит точно, где это было, вполне может быть правдой. Если бы вы просто следовали за кем-то, совершая прыжки из одного незнакомого места в другое, и даже карты при себе не имели, то вряд ли вы бы просто узнали своё точное местоположение. Но если возможно, я всё же хотел бы однажды подробнее узнать о столь удобной вещи, как эта. Всё-таки никогда не знаешь, что может случиться в следующий раз. Но вернёмся к нашему разговору. На Нахоше так и не удалось встретиться с людьми, которых она искала. Однако у неё было немало и других встреч. И во время одной из них кто-то сказал ей, «Может быть, тебя кто-то призвал в этот мир?» И кто был этот человек? Не могу сказать. Мне было сказано никому не говорить о нашей встрече. Почему? Если станет известно, что я знакома с ним, то могут заявиться некие проблемные ребята. Если не хочешь попасть в неприятности, лучше держи это имя в тайне. Так он сказал. Имя так и не было упомянуто. Однако, похоже, этот человек – всемирно признанный авторитет в техниках магии призыва. Но даже он не знал способов, как можно призвать человека из другого мира. И даже не говоря о призыве из другого мира, вообще невозможно использовать магию призыва на людях. В любом случае, она начала изучать магию призыва, сделав университет магии своей базой. Вложив значительное количество денег, что она скопила, она приобрела ранг «Би» в гильдии магов и статус, достаточный, чтобы стать особым студентом. Кроме того, она использовала свои связи с королевством Асура, чтобы ввести в университете новую форму, пересмотреть систему образования и учебные материалы, а также многое другое. Почти мгновенно, подобно яркой вспышке, она поднялась до ранга «Эй» в гильдии магов. Более того, если бы она предоставила все знания, что у нее есть, Речь, вероятно, могла бы пойти о предоставлении ранга «С», но она отказалась. Повторюсь еще раз, у меня ни разу не было мысли или желания становиться влиятельным человеком в этом мире. Так что она делала лишь то, что было необходимо ей самой, не пытаясь достичь большего. Я был не совсем согласен с этим. Сделать этот мир более удобным и приятным, что в этом плохого? Почувствовав такое мое отношение, она нахоже вздохнула, а затем сказала... Ты знаешь, мы же и народные тела в этом мире. Если мы сделаем что-то, что слишком сильно изменит мир, то нас может просто стереть отсюда. Стереть? Стереть с этого мира? С чего это? Неужели ты никогда не читал научной фантастики? Иными словами, существует некоторая сила, что стремится сохранять мир в его изначальном естественном состоянии. Сила, что стремится вернуть положение вещей к их естественному положению. Если подумать, я и правда в прошлом читал мангу о чем-то подобном. Что-то вроде закона сохранения энтропии или причина средственных связей. Такая вещь действительно существует. Я не знаю, но лучше действовать осторожно. Отозвалась она. Такие вещи, если подумать, скорее относятся к путешественникам во времени, а не к людям, заброшенным в другой мир. Но это нормально. Каждый волен действовать, как ему хочется. Создав все условия, при которых никто не будет мешать, она стала изучать магию призыва. А причина, по которой она взяла псевдоним, заключается якобы в том, что могут заявиться парни, знакомые с именем Нанахоши. В любом случае, тишина семи звезд. Думаю, она могла бы использовать и что-то не столь очевидное. А, нет, должно быть она хотела оставить зацепку для тех, кого она там искала. Услышав это прозвище, они вполне могут догадаться обо всем, я полагаю. Другое дело, действительно ли те двое тоже попали сюда? Я ни разу не слышал этих имен, кроме как от нанахоши. Часть 4. Изучение магии призыва. Сразу возникла необходимость изучить основы написания магических символов и создания магических кругов. Магия призыва в этом мире принципиально использует лишь магические круги. Если это можно так описать, то магия лечения и исцеления болезней и ядов, скажем, использует активные потоки маны, направляя их с помощью заклинаний. А вот магия призыва или барьеров использует статические формы, удерживая их с помощью магических символов и кругов. После чтения соответствующей литературы она разобралась, что представляют из себя такие вещи, как магические круги. Не спрашивая и не советуясь с преподавателями, просто читая книги и оставленные заметки, она самостоятельно научилась этому. В этом мире у людей довольно ограниченное мышление. Им кажется, что вещи, выходящие за рамки привычного, для них просто невозможны. Поскольку я пытаюсь сделать то, что ещё никто не пытался до сих пор, то некому и научить меня этому. Даже если ты так говоришь, что насчёт меня, который ничего из себя не представляет, всё же обучал людей. Ну, впрочем, я до сих пор не пытался сделать что-то, чего ещё никто не делал. Так что такое вполне может быть. Кроме того, мы ведь не обладаем никакой магической силой, верно? Поэтому, даже если магическая сила нам просто необходима, то для нас это будет весьма затруднительно, верно? Э? Возглас прозвучал странно даже для меня самого. Что? Нет магической силы? Что-то не так? Я разве сказала что-то странное? У меня есть магическая сила... В конце концов, я же могу пользоваться магией. Только недавно мне даже сказали, что у меня самые большие запасы магической силы в мире. После сказанного мной, на Нанахуша рефлекторно схватилась за свою маску. Я не мог увидеть эмоции на её лице из-за маски, но сам жест был довольно красноречив. Ясно. Поскольку ты реинкарнировался, не удивлюсь, если с тобой всё по-другому. Мои же магические силы равны... нулю, я полагаю. Запасы магической силы равны нулю, а значит, она вообще не способна пользоваться магией. Кстати, похоже, всё в этом мире пронизано потоками этой маны. Даже трупы. Поскольку я сама пришла из мира без магии, полагаю, это вполне естественно. Даже трупы в этом мире пронизаны магией? Как это? Впервые слышу об этом. Однако, если у неё и правда нет абсолютно никакой магической силы, это довольно серьёзно. Ммм, верно. Это тоже может не относиться к тебе. С этими словами она сняла маску. Навевающее воспоминания лицо типичной японки. Красивая девушка... Не настолько, чтобы прямо ослепительная красавица, но явно выше среднего. Хотя, если подумать, с момента появления в этом мире я видел немало красивых женских лиц. Но нахоже вполне могла быть первой или второй в этом плане в своём классе. Красота примерно такого уровня. С этого момента, как я попала в этот мир, прошло уже пять лет. Но я так и не стала старше. Вечная молодость. 5 лет. Ей должно быть лет шестнадцать или 17. Есть чему позавидовать, не так ли? В ответ на мои слова она скорчила небольшую гримассу. Саркастично рассмеявшись, она снова надела маску. Ну, наверное, это все же лучше, чем состариться в чужом незнакомом мире. Если подумать, то мое старое тело, что возвращалось ко мне во снах с Хитагами, тоже не стареет и не меняется, оставаясь точно таким же, как в прошлой жизни. Интересно, может, люди из другого мира в принципе не растут и не стареют? Не знаю, по какому принципу это работает, но выглядит как какой-то сбой или ошибка, не так ли? Лично я нормально расту и становлюсь старше. Ясно, интересно, если проблема в этом теле, давайте изучим это в следующий раз, как представится такая возможность. В этом может скрыться какая-то зацепка. После чего она нахоша записала что-то на очередном клочке бумаги. Интересно, она всегда записывает то, что ей удалось понять или чего она хочет изучить попозже? Поскольку я частенько забываю о вещах, о которых только подумал, может мне стоит последовать её примеру? А пока давайте вернёмся к нашему разговору. Итак, она изучила магические символы и создание магических кругов. Похоже, для их создания магические кристаллы растирают в порошок, а затем смешивают с определённым набором других ингредиентов, превращая смесь во что-то вроде краски, которую можно нанести почти куда угодно. Поскольку полученная краска представляет собой весьма клейкую субстанцию, она надежно держится на большинстве поверхностей и не похоже, что ее можно запросто удалить. Затем вы выливаете поток маны в магический круг и он усиливает ее воздействие, позволяя добиться эффектов, зависящих от форм и типа магических символов. И похоже, этой краски принципиально хватает всего на одно использование, после чего она испаряется. Кроме того, похоже, тип набор ингредиентов, требуемых для краски, зависит и от масштабов используемой магии. По большей части, похоже, что для использования магии королевского уровня или даже выше, нужны особые виды такой краски, но чтобы действительно её приготовить, понадобятся средства, сравнимые с бюджетом целой страны. Так значит, телепорты в тех руинах тоже исчезают после одного использования. Они созданы без помощи той краски, так что там всё по-другому. Вот значит как. Создание магических кругов с помощью особой краски – это просто текущий стандарт. И похоже, что подобная магия в золотые века имела куда больше форм и способов применения. Вообще-то в настоящее время эти методы все еще используются. Скажем, вырезание магических символов непосредственно в камни, а затем запуск их с помощью пропуска сквозь них маны. Согласно заявлению Нанахоши, она все равно не смогла бы такое использовать так что не слишком углублялась в изучение подобных типов магии, но такие приемы, скажем, используются при создании магических предметов. Но разве не будет куда лучше в качестве основы использовать именно эти техники? Я не могу этим воспользоваться, так что это не имеет значения. Как эгоцентрично. Когда дело доходит до магических кругов и символов, пока вы наблюдаете правильный узор, применяете нужную краску и вкладываете достаточное количество магической силы, может быть запущена почти любая магия. Однако есть одна проблема. Похоже, точный узор и форма магических символов у кругов передавалась из уст в уста, многие из них, похоже, уже давно утеряны. Сейчас уже не осталось людей, которые могли бы, обладая общими знаниями, создавать новые магические круги. До тех пор, пока символы перерисовываются с полустертых фресок в каких-нибудь заброшенных руинах или с древних свитков, оставленных прошлыми поколениями в гробницах давно забытых королей, До тех пор, пока все обстоит так, нет ни единого шанса, что будут созданы новые магические символы. Но она Нахоше удалось в корне перевернуть эту ситуацию. Она посвятила себя изучению общих законов, стоящих за магическими символами и кругами. Она сказала, что изучив множество известных символов и неустанно повторяя эксперименты, ей уже удалось добиться многих нестандартных, неизвестных ранее магических эффектов. Это действительно удивительно. Я бы хотел учиться у нее во что бы то ни стало. Едва я подумал об этом, как она поставила вопрос ребром. Однако я не стану так просто рассказывать о том, что мне удалось узнать. Почему нет? Это то, о чем я думаю? Она продолжила говорить явно, добиваясь четкого ответа. Давай заключим сделку. И вот. Похоже, сейчас все и выяснится. У меня нет магической силы, и я не умею драться. Может, я и получила вечную юность, но не бессмертие. «А?» «Я ненавижу этот мир. Тут нет никакого здравого смысла. Пища ужасна. Мораль выглядит странно. Тут нет никаких удобств. Уверена, ты знаешь, что в этом мире даже шампуня не существует? Кроме того, в нашем мире у меня остались близкие люди. Вот почему я хочу вернуться. Что насчёт тебя?» «На этот вопрос я ответил, не задумываясь. Мне нравится этот мир. У меня есть здесь много хороших знакомых, и я не хочу возвращаться». «Ясно. Разве у тебя нет семьи, оставшейся в нашем мире?» «Мне не о чем сожалеть. Я не хочу даже вспоминать свою предыдущую жизнь. Я давно твердо решил начать жизнь заново в этом мире. Это было еще 15 лет назад. Многое случилось с тех пор. И хорошего, и плохого, однако определенно это была полноценная жизнь. Даже если бы мне и впрямь предложили возможность вернуться прямо сейчас, Я сопротивлялся бы всеми силами. Ясно, это была мирная смерть. Нанахоша, похоже, поняла всё по-своему. Повторюсь, но я не сказал ей, что именно её лицо я видел в момент перед смертью тогда. Я рассказал, что погиб в несчастном случае, но скрыл подробности. Пусть наши цели и различаются, однако у нас обоих есть вещи, которые нам нужны, поэтому давай заключим сделку. У меня есть что-то, что вам нужно, Нанахоша-сан? Разве ты сам не сказал, что у тебя есть величайшая в мире магическая сила? Так тебе нужна моя магия, теперь мне понятно. Однако, похоже, у неё просто огромное количество магических кристаллов в её исследовательской комнате. Неужели всего этого недостаточно? Я хочу, чтобы ты помогал мне с моими экспериментами, а я научу тебя всему, что ты хочешь знать. Если это что-то, чего я не знаю, то я выясню это. Поскольку у меня есть связи, я уверена, что смогу это выяснить. Если тебе понадобится что-то ещё, я также помогу. Другими словами, давайте установим взаимовыгодные отношения. Это вы хотите сказать? Верно. Хорошо, что ты быстро схватываешь. Она вроде бы достаточно умна, так что, думаю, могла бы вполне обойтись и без моей помощи. Мелькнула у меня такая мысль, однако всё-таки я из этого же мира. Наверняка у неё есть и другие причины. Она сама сказала, что рада бы встретить земляка. Я понял, давайте сотрудничать. Ясно, спасибо тебе. Услышать это уже хорошо. На всякий случай скажу, потом уже будет поздно говорить, что хочешь отказаться. Мужчина не отступает от своих слов. Весьма трогательно слышать это на японском. Здесь всё равно никто не поймёт эту шутку. Сказав «ну тогда», Нанахуше села на стул. Она достала несколько колец из кармана и одела их. Три, если быть точным. Интересно, что она делает? Затем она кашлюнула прочищая горло. «Итак, начнём с того, что именно ты хочешь узнать. Я слышала, ты изучаешь вещи, связанные с тем инцидентом массовой телепортации». «Аммм, где вы услышали об этом?» Она послала мимолётный взгляд в сторону насупившегося Фит-семпая, который не мог присоединиться к нашему разговору. «Ясно. Должно быть, пока я был без сознания, она немного поговорила с ним об этом». а Что... Что такое?» Внезапно оказавшись в центре внимания, Сэмпай сделал встревоженное лицо, слегка наклонив голову. «Теперь нам хотелось бы услышать про этот инцидент. Нанохоши-сан, отсюда давайте вернёмся к людскому языку». «Поняла». Фит Сэмпай сел рядом со мной. Нанохоши развернулась к нам. Отсюда разговор вёлся уже не на японском, а на местном людском языке. «Я ничего не знаю о том, что вызвало этот инцидент. Однако именно пять лет назад я попала в этот мир». Нанахоша говорила неохотно, как будто ей тяжело давалась эта тема. Пять лет назад в королевстве Асура. К этому моменту даже такой недогадливый парень, как я, мог предсказать последующее. Уверен, она также слышала от Фит Сэмпай, что меня тогда забросило на другой край мира. Другими словами... Скорее всего, этот инцидент был реакцией на моё появление в этом мире. Другими словами... Здесь на Нанахоша ненадолго замолкла а затем отчетливо произнесла это. Другими словами, это значит, что это я была его причиной. Все-таки так, да. Я догадался, каким будет ответ еще на полпути. Тот факт, что магия призыва и телепортация действительно похожи, и то, что на нахожа, похоже, кто-то призвал. Неважно, каким бы идиотом я ни был, если собрать все это вместе, даже мне стало понятно. Ну или скорее... Я ощутил немалое облегчение от того, что это не я послужил причиной. Но Фит это все уже не волновало. Это была ты? Он закричал так громко, во весь голос, чего я никогда раньше не слышал, и развернулся к Нанахоше, протянув к ней руку. Что? Нанахоше подняла руку, на которую нацепила кольцо. Одно из колец засветилось, и магия Фит Сэмпайя не сработала. Что это за кольцо такое? Я... Мы... Сколько вы думаете, мы страдали из-за этой катастрофы? Отец! Мать! Это всё твоя вина?! В тот же миг, поняв, что магия не срабатывает, Фиттсенпай яростно прыгнул в сторону Нанахоши. Однако засветилось второе кольцо, и кулак Фиттса был остановлен, как будто врезавшись во что-то в воздухе. Так эти кульцы — это магические предметы, да? Эй, Друдеус Грейрот, хватит смотреть, помоги мне уже! Раздался нетерпеливый возглас на Нахоше. фит тяжело дышал, но все равно яростно пытался пробить эту невидимую преграду. Я перехватил его за руки. фит прошу, успокойтесь! Как? Как я могу успокоиться? Это она была всему причиной! Она сама об этом сказала! Как ты сам можешь оставаться таким спокойным? Ты ведь тоже пережил из-за этого столько неприятностей! Фит-сэмпай был взбудоражен так сильно, как я никогда прежде не видел. Обычно он очень скромен и спокоен, но похоже он потерял в этой катастрофе маны кого-то действительно очень для него важного. За прошедшие с тех пор пять лет он похоже смирился с этим до некоторой степени, однако когда виновница оказалась прямо у него перед глазами, вполне естественно, что он никак не мог оставаться спокойным. Однако, согласно рассказу, что я уже слышал, это ведь не на нахоша вызвало это. И думаю я присутствовал в этот момент, когда я ее телепортировала. Другими словами, можно сказать, что ее тоже против воли втянули в это. Ага, теперь понял, мы же говорили об этом на японском. Другими словами, Фит Сэмпай ничего этого не знает. Так что ничего страшного в том, что он ошибся. Прошу прощения за это. Объяснение было явно недостаточным. Не похоже, что она стала причиной, потому что хотела этого. Другими словами, она тоже жертва. Тоже жертва? Это... это правда? Фит Сэмпай тяжело дыша все еще стоял в стойке. Однако он, похоже, поверил моим словам, вздохнул поглубже и сел обратно на стул. «Извиняюсь, это было несколько легкомысленным способом изложить это. Я извиняюсь за это». «Нет, всё нормально. Я тоже извиняюсь. Просто это было так неожиданно». Полагаю, но Нахоша одела кольцо, потому что рассматривал возможность, что я могу вот так же яростно напасть на неё. Она неожиданно упряма. «Тем не менее, похоже, это весьма полезные колечки». Не удивлюсь, если она специально разработала их для самозащиты. Я тоже хочу себе хотя бы одно такое. В любом случае, что касается самого инцидента, я и сама точно многого не понимаю. Да, похоже, меня вызвали в этом событии, но кто и с какой целью, или почему случилась эта катастрофа, этого всего, похоже, никто не знает. А Орстед Сан ничего не упоминал об этом? Да, он ничего не говорил, кроме того, что подобное случилось впервые. Ясно, ты не знаешь. Ну, даже если ребята, что зовут себя богами, не знают причин, то уверен, так просто с этим не разобраться. У меня есть такое чувство, что Хитагами говорил, что причиной мог послужить сам Орстед, но... Поскольку на Орстеде лежит проклятие, из-за которого его все ненавидят и боятся, то и Хитагами может просто ненавидеть Орстеда из-за этого проклятия. Впрочем, похоже, у Орстада тоже есть какие-то обиды. И эти двое просто не ладят друг с другом. Хитагами тоже вполне мог пасть жертвой предубеждений, говоря это. Если полностью довериться рассказанной на нахушей истории, то сложно представить, что это именно Орстат вызвал это. Даже если её и призвали, он, похоже, полностью поддерживал её в решении побыстрее вернуться в родной мир. В этом нет никакого смысла. Но зачем вам говорить, что это вы послужили причиной? Если впоследствии ты сам придёшь к такому заключению, тебе это явно не понравится. Вот почему я решила сразу рассказать об этом. Что, по всей вероятности, я и послужила причиной. Теперь ясно. Вместо того, чтобы скрывать это, она решила рассказать об этом заранее. А затем она поправилась, сказав, что всё не совсем так. После такого подхода, думаю, это было куда легче принять. Она довольно продумана. Хотя всё же остаётся шанс, что кто-то или она, или Саморстат попросту солгал. Ясно, так вы ничего не знаете, да? Пусть не знаю. Однако у меня есть неплохие перспективы в моих исследованиях. «Значит ли это, что можно будет раскрыть правду, стоящую за катастрофой маны, если вы продвинетесь в своих исследованиях?» «По крайней мере, я смогу подвести теоретическую базу под произошедшее». она и не собирается утверждать, что раскроет все тайны, да? Впрочем, так это звучит куда более правдоподобно». «И поэтому я нуждаюсь в большом количестве магической силы». «Ясно. Тогда я буду для тебя чем-то вроде буксира». «Буксира? Ха -ха. Полагаю, можно и так сказать». Фит-сэмпай, нахмурившись, слушал наш разговор. Не удивлюсь, если он все еще сомневается в нанохоши. Ну, я постараюсь попозже постепенно ему все объяснить. В любом случае, я и предположить не мог, что всегда такой мягкий Фит-сэмпай может настолько выйти из себя. Он уже упоминал о пропавшем знакомом, который недавно нашелся, но... Явно, похоже, его отец, и мать тоже погибли в этом инциденте. Похоже, не лишним будет еще раз как следует все это обсудить, когда все понемногу успокоится. «Я понял, нахоши сан Предлагаю закончить на сегодня, я хочу сам во всём этом немного разобраться. Но мы обязательно ещё зайдём и зададим новые вопросы. А до тех пор предлагаю пока отложить обсуждение подробностей и до того, с чем именно вам нужно помочь». «Поняла, так и поступим». Мы обменялись на прощение парой коротких фраз, и я в сопровождении Фит-сэмпая покинул это место. Часть 5 После того, как с самого начала еще раз объяснил Фит Сэмпайю обстоятельства, в которых оказалась на нахоше, он немного успокоился. Она была насильно затянута в этот мир и теперь отчаянно ищет способ вернуться обратно. Когда я рассказал все это, гнев Фит похоже, отступил. Однако, когда я закончил, он вдруг спросил. «И все же, Рудеус-кун, что ты о ней думаешь?» «Что я думаю, да? Совершенно уверен, что речь не о ее внешности». Должно быть разговор о том, верю я ей или нет. Поскольку я и сам прибыл сюда из другого мира, хотя и несколько другим путём, я полностью доверяю её истории. А вот для Фит который родился и вырос в этом мире, это могло прозвучать как совершенно невероятная история. Однако, судя по тону на нахоши, такое чувство, что её действительно не волнует этот мир. Почти как если бы ей хотелось поскорее закончить со всеми приготовлениями и вернуться домой. И при этом, в отличие от меня, с момента попадания в этот мир она добилась немалых успехов. Есть немало вещей, которым стоит позавидовать. Хотя бы это её вечная молодость. Возможно, к ней прилагается и бессмертие. Она не слишком распространялась о своих проблемах, но... Мне это всё же не слишком нравится. Честно говоря, есть пара вещей, которые мне в ней не нравятся. Но я всё же верю ей. Ясно. Так она тебе не нравится? Да, тогда всё нормально. Фит-сэмпай улыбнулся немного горькой улыбкой. «Интересно, если бы я сейчас сказал, что полностью доверяю на Нахоше, то наверняка получил бы предостережение в духе тебе стоит быть более осторожным». Все-таки это мы пришли к ней, так что не думаю, что стоит беспокоиться о том, что она хочет обмануть нас. Но... Все-таки со стороны ее истории наверняка выглядит совершенно нереалистичной. Так что неудивительно, что сэмпай волнуется за меня, раз я с готовностью поверил в такое». «Так вы волнуетесь за меня, сэмпай? Спасибо вам огромное!» а, не не-не-нет, не то чтобы прямо волнуюсь, но всегда, всегда рад помочь». Фит сэмпай почему-то сильно разволновался, но одновременно он, похоже, наконец-то расслабился. В любом случае, так начались наши снанохожие рабочие отношения. «Есть ещё столько всего, о чём я хочу её расспросить, но пока нет причин быть слишком нетерпеливым». Все нормально, если я просто буду узнавать об этом всем шаг за шагом.